Казалось, не было такой горной тропинки, где бы он не ставил своих капканов, такой полянки, где бы не пытался поймать ее на приманку. Все было напрасно. Он взял за правило регулярно наведываться на ту старую овечью тропу, где поставил свои первые капканы, когда только пришел в горы. Почти год прошел с тех пор. Выпавший снег прикрыл капканы, сильные ветры утрамбовали землю под ними. Солнце, дожди и мороз стерли все следы человека. Тропа велась вверх, теряясь вдали, и единственное, чем здесь пахло, это травами и наступавшей весной. Лошадь Тима сама хорошо знала дорогу. Она шла рысцой по качковатой равнине, а Тим спокойно отдыхал в седле, опустив по Он ничего не ждал, просто эта прогулка вошла у него в привычку. Когда он вдруг увидел Динго, съежившуюся, с поджатым хвостом, прерывисто дышащую, увидел, как беспомощно она скребет землю, его обуяло острое волнение, скорее похожее на боль. Тим остановил лошадь. Воздух был неподвижен. В мёртвой тишине Тим соскочил на землю. Он упивался победой, как крепким вином. Ему слышались восторженные крики. Они доносились издалека с гор и подбадривали его. Но прошел момент, и плечи его согнулись от непонятного ощущения вины. Тим подошел к колченогой Динго. Ее держали два капкана. Их обнаженные челюсти вцепились ей в переднюю и заднюю лапы. Капканы пролежали в темноте больше года и пропитались запахом земли. Цепи туго натянулись, не давая Динго возможности добраться до спасительной высокой травы. Тим приблизился. Динго отпрянула назад, насколько ей позволила цепь, а затем посмотрела на него, прижимаясь к земле и, не поднимая морды, беззвучно ощерила клыки. Они уставились друг на друга, старый человек и старая собака Динго. Оба убийцы, для обоих наступил час подвести черту. Тим смутно сознавал это сейчас. Сотнями убитых Динго был усыпан его одинокий жизненный путь. А путь колченого динга – это бесконечная вереница задранных овец. Склоны гор, где она родилась, были покрыты их бездыханными трупами. Ее жалкий вид сейчас поразил Тима. Разве скажешь, что это прославленный убийца? Фермеры видели в ней зверя, которому убийство доставляет удовольствие. По их рассказам, это холодный расчетливый преступник – А перед Тимом в смертельном страхе лежало несчастное старое животное. «Я привезу вам ее шкуру», – обещал он фермерам. «Да, он привезет ее шкуру», – он дал слово. «Я убью ее», – рассуждал Тим, – «и тем самым убью Самого себя. Что мне останется? Жалкой жизнь никому не нужного старика? Никаких тебе больше дружков. Забудь, как тебя угощали в пивной. Не жди приглашений в богатые дома. Вернусь в свою хижину и умру в ней. И это будет конец всему. Тим стоял и смотрел на колченогую Динга, раздираемый сомнениями. Ему так хотелось жить, шагать по жизни с гордо поднятой головой. Внезапное отчаяние заставило его решиться. Он схватил с земли бревно и приблизился к собаке. Лицо его в этот момент выражало боль, но сильные руки не выпускали бревна. Колченога и Динго выжидательно смотрела на него, совсем распластавшись на земле. В горящих глазах ее было отчаяние. До сих пор она молча щерилась, теперь вызывающе зарычала. Тим замахнулся бревном, чтобы ударить ее. Динго прыгнула из последних сил, потянув за собой обе цепи, и удар, который он нанес ей по виску, Толкнул ее в сторону, а натянувшиеся цепи сковали прыжок. Закинув голову, она повалилась на бок, лапы ее задергались в предсмертных судорогах. Тим повернулся и пошел к лошади. Он вдруг почувствовал себя старым и измученным и с трудом переставлял ноги. Прислонившись головой к седлу, он жадно глотал воздух, пока не прошло гнетущее чувство вины перед Динго. Тим снова выпрямился, он похоронит ее в зарослях травы и сделает это с той же тщательностью, с какой ставил свои капканы. Трава качалась под ветром над ее могилой, а овечья тропа выглядела точно так же, как прежде, До того, как он принес сюда смерть, тени облаков плыли по склонам гор, напоминая следы колченогой Динго, А в небе кружил горный орел. Он выбрал неплохое место для ее могилы.